Глава двадцать Кто в ответе за случившееся? Следующим утром я очнулась в светлой палате академической больницы. В голове гудела, словно после знатной попойки, а во рту был мерзкий металлический привкус. Я со стоном прижала руку к колбу, пытаясь вспомнить, что произошло. Последнее, что я помнила, был наш разговор с фортарионом возле центрального корпуса академии. «Вот гад чешуйчатый! Чем он меня накачал?» «И что было после?» Мои мысленные ругательства прервал скрип отворяемой двери. В палату зашла лекарь в светлом халате, и, заметив, что я уже очнулась, сразу подошла ко мне. В руках она держала кружку с каким-то отваром, который тут же поставила на прикроватную тумбу. «Отлично, вы уже проснулись. Держите. Это поможет избавиться от остаточных следов зелья в вашем организме». Я послушно выпила горький отвар, а сама все пыталась вспомнить, каким образом очутилась в больнице, так и, не справившись с этой задачей, обратилась к женщине напрямую. «Простите», — лекарь отвлеклась от бумаг, которые просматривала в это время. «Вы не подскажете, как я сюда попала?» В глазах женщины засветилось сочувствие, и уже в следующий миг я поняла, почему. «Так вас ректор принес еще ночью?» Жарх! Дрожащей рукой отставила пустую кружку на тумбу и закрыла лицо ладонями. Отчего-то казалось, что ректор не по доброте душевной провожал меня до медблока. Еще и ночью. Ужас какой! Не волнуйтесь. Заметив мое состояние, женщина встала и подошла к моей кровати. Я вздохнула и убрала руки, чувствуя, как запылало мое лицо. «Все будет хорошо!» «Учитывая, что с вами случилось, думаю, наказание будет не страшным». «А что со мной случилось?» — спросила я, вычленив самое главное из фразы лекаря. «Что мне дал этот...» «Очень необычная смесь из двух зелий, чувственная эйфория и подчинение. Плюс ко всему внушение было усилено заклинанием». Я схватилась за голову. Уж сколько повидала подлостей, но такого никогда не встречала». Этот Драколов дракон совершенно не знает границ. — Простите, а... внушение... оно еще работает? — спросила я, чувствуя, начинающий набирать обороты панику. «Нет, — Нет-нет, — улыбнулась лекарь. — Первым делом с вас сняли все нити подчинения, сам Рамир Онофре убирал. — Лучше бы она не уточняла. Кажется, я теперь перед ректором в неоплатном долгу. — Как вы себя чувствуете? — Участливо поинтересовалась добрая женщина, возвращаясь к оставленным бумагам. Голова не кружится, в ушах не звенит. Я прислушалась к своим ощущениям. После горького отвара самочувствие значительно улучшилось. Мерзкий привкус металла ушел, голова посвежела, и в целом я чувствовала себя довольно бодро, о чем сразу сообщила лекарю. Та довольно кивнула и разрешила идти в общежитие. Но едва я вышла из больничного крыла, как над головой зажег севестник. «Косаря Ригантония. Срочно пройдите в кабинет ректора». Дракхал, рано я расслабилась. Нет, визит к Рамиру был логичен, но я все же надеялась, что он даст больше времени на прийти в себя. Вздохнув, направилась в сторону главного корпуса академии. Проходя мимо парковых кустов, услышала знакомый голос. «Болезная моя, как ты?» Я подошла ближе к зеленым ограждениям, и тут же меж веток показалась остроносая мордочка кучина. «Как ты допустил это все?» — воскликнула я с нескрываемой обидой. «Ты же мой хранитель, а если бы меня убили? Или еще чего похуже?» Реми виноват опустил взгляд. Он действительно выглядел очень подавленным. «Прости, я не успел. Когда почувствовал неладное, помчался к тебе навстречу, но опоздал. Ты провалилась в портал». «Почему не сиганул за мной?» — продолжала я допытываться до истины. «Ты же, Дракхлова, магическое существо!» «Не знаю, твой портал меня не пустил к тебе. Я прыгнул, но стукнулся о камень, не пройдя за тобой в разрыв». «Эх!» — вздохнула я, отмахиваясь от зависшего над головой вестника. «Мне страшно, Рими, Что, если в кабинете ректора меня ждет приказ об отчислении?» Кучин внимательно посмотрел на меня и мотнул головой. «Нет, ректор понял, что ты не виновата», — сказал Реми и замолчал. «Откуда ты знаешь?» Подозрительно прищурившись, я посмотрела в его большие голубые глаза. «Видел». С грустью ответил Кучин и тут же нырнул в кусты. Я собралась уже начинать возмущаться, когда услышала приближающиеся шаги. Сердце замерло, в последний раз гулку ударив в висках траурным набатом. «Косаря Регантония!» «Какой сюрприз!» — раздался приторно-сладкий голос Регины. «Слышала, ты вчера учудила?» Девушка противно засмеялась и посмотрела на подруг. Те моментально подхватили ее злорадный хохот. «Не так весело, когда твоя собственная репутация летит к драк хлам в пекло!» Я моргнула, ничего не соображая. «При чем тут моя репутация?» «Видимо, Регина заметила, что я не понимаю ее издевок». Криво усмехнувшись, она подошла ко мне и шепнула лишь для меня. «Ну и каков он, наш Рамир, в постели, а?» Затем отошла и громко засмеялась. «Пойдемте, девочки, не стоит стоять рядом с... ней!» Подхватив своих подружек под локотки, Регина повела их за собой, словно королева, оставив меня стоять одиноким каменным изваянием. Вздрогнув, я с отчаянием воскликнула. «Рими!» «Что значит, каков Рамир в постели? Что, Дракхал, вас всех задери, произошло вчера?» Кучин осторожно высунул нос из зеленых веток и моргнул. «Рими!» — угрожающе проговорила я, подходя ближе. «Рассказывай!» И он мне рассказал. Конечно, всего Кучин не видел и не слышал, но, как я рухнула на руки полураздетому ректору, успел заметить — как и то, что Рамир Онофре сам отнес меня на руках в больничный блок. Если до этого я и краснела когда-либо, то это были цветочки. Мне не нужно было зеркало, чтобы понять. Я стала пунцово-красной от макушки до пят. «Не то чтобы я тебя торопил, но...» Кучин многозначительно посмотрел на вестник, засветившийся предупредительным красным цветом. «После поговорим». Буркнула я в ответ и поспешила к центральному корпусу, молясь всем богам, чтобы меня не выгнали из академии. Не помню, как взлетела по всем лестницам, как прошмыгнула по коридору и очутилась у двери с табличкой имени ректора Рамира Онофре. Но вот зайти не решилась. Стояла и смотрела на темные вензеля, черной вязью, расчерчивающие золотистую поверхность, и вспоминала слова Регины. "Дракхловозелье" Дракхлов дракон с его дракхловыми ценностями. «Входите, Лернант», — услышала я меланхоличный голос ректора и вздрогнула. «Перед смертью не надышишься, верно? Каждый шаг, каждое движение приближало меня к неминуемой расплате за свои и чужие грехи». Рамир сидел за столом в своей обычной позе и при моем появлении даже не вскинул голову, чтобы посмотреть на провинившегося Лернанта. Не глядя указал мне на кресло напротив и перевернул страницу документа, который читал. «Что же вы застыли? Садитесь!» — сказал ректор, заметив мою нерешительность. С тихим вздохом я подчинилась и тут же опустила взгляд на свои колени. Смотреть Рамиру в глаза было нестерпимо стыдно. Одним богам известно, что я успела натворить, будучи под действием зелья и заклинания». «Для начала я хотел бы узнать, что вы помните из вчерашнего дня. Распишите мне весь свой день, включая все мелочи. В ваших же интересах быть правдивой и ничего не утаивать». Я вздохнула. «Что ж, раз он не выгоняет меня прямо в сей момент, значит, есть шанс побороться за оправдание приговора». И я начала свой рассказ. Утром я отправилась на первое занятие по элементологии – На самой лекции все было как обычно, да и после... Я погрузилась в воспоминания, проживая прошедшие сутки заново. Дойдя до встречи с Эрвалем в коридоре перед кабинетом Раду, я запнулась. «Что же вы остановились?» Спросил ректор и подобрался, словно учуял приближение важной информации. Я не знала, стоит ли рассказывать о подслушанном споре или утаить его, но Рамир Онофре сделал замечание, которое помогло мне забыть о всяких муках совести. Если вы сомневаетесь, говорить что-то или нет, просто вспомните, что на кону стоит ваше дальнейшее обучение в Академии. Вы можете покрывать других лернантов, ваше право. Только, боюсь, их благодарность не сильно скрасит ваш досуг за стенами Академии. «Я не...» Начала была я и запнулась. Покрывать Фортариона хотелось меньше всего. После всего, что он учудил, мне видеть не хотелось дракона, не то что оправдывать или обелять его перед ректором. Набрав в легкий воздух, я заговорила. Чтобы объяснить произошедшее в коридоре, мне нужно вернуться на несколько дней назад и рассказать об одном разговоре, который я случайно подслушала в парке. Рамир удивленно изогнул бровь и кивнул. Продолжайте. К тому моменту... Когда мое повествование дошло до описания стычки с фаром в столовой, ректор выглядел так, словно разгадал самую главную загадку бытия, только что не улыбался во весь рот, но смотрел на меня благосклонно и с легким снисхождением. Вот все, что я помню. Подытожила печальный рассказ я и опустила взгляд на свои дрожащие пальцы. От продолжительного монолога во рту пересохло, и очень хотелось выпить воды. «Держите». Словно угадав мое желание, Рамир поставил передо мной стакан воды. Пейте, а я пока поделюсь с вами своими выводами.